сделка. Она оставалась в силе. Когда вернулись из Канады в Калифорнию и бросили якорь, на этот раз в заливе Томалес, около мыса Рейс, к их стоянке направился катер. Они были на готове. Люди в катере не знали, что Тристан уже разгрузился в нескольких километрах к северу отсюда. Тристан и мексиканец лежали под мокрым брезентом и наблюдали за приближением катера. а норвежцы Кри дожидались внизу на случай второго эшелона атаки. Катер прошил ходовую рубку короткой очередью, после чего Тристан и Мексиканец открыли прицельный огонь из слонового ружья и винтовки. Тристан узнал двоих, которые их били, и они свалились за борт первыми с 30-ю граммовыми пулями внутри, предназначенными для самых больших ходячих млекопитающих. Мексиканец обстрелял катер по ватерлинии, а потом пробил голову остальным двоим, плывшим по собачьей к берегу. После этого они направились на юг, в Энсенаду, и Тристан понимал, что выигран бой, но войны ему не выиграть. Он провел зиму в полном раздрае, а мексиканец вернулся в Веракрус с набитым бумажником, но для него игра была закончена. Через месяц Тристан отослал норвежца и Крина Ранчо с длинным письмом детям и запиской отцу и Декеру о том, что вернется домой, но сначала съездит в Саратогу на скачке повидать Сюзанну и Альфреда. Он нанял старого мексиканского рыбака с женой, чтобы они смотрели за шхуной и стряпали ему. Пил и думал о Сюзанне, о том, что скажет ей в июне, если сказать ей нечего. Скучал по детям и разрешил рыбаку с женой взять на борт троих внуков, когда их бросила мать. д н ё м он пил и удил со стариком рыбу шаланды. В начале мая он не столько опамятовался, сколько понял, до чего истосковался по детям, оставил шкуну на попечение стариков и поехал на север. Он понятия не имел, как ему убедить Сюзанну не укорачивать свою жизнь. Знал только, что побывает дома. до Саратоги. На ранчо в июньской Монтане Тристану досталось совсем немного покойных часов. Все были здоровы после суровой зимы, хотя Ладлоу слабел, и с мыслью об этом в середине мая приехала Изабель. А за обедом Деккер обронил, что накануне заезжали двое старых друзей Тристана — ирландцы из Калифорнии, но, к сожалению, он сказал друзьям, что Тристан уже на пути в Саратогу. Смертельный холод побежал по хребту Тристана, и сразу же он ощутил гнев. Опасность грозила всем, кого он любил. Утром на заре Деккер и удар ножа привезли его на станцию в Грейт Фоллс. Деккер был полон опасений и хотел ехать с ним, но Тристан сказал «нет, он должен смотреть за ранчо». А накануне вечером перед их отъездом на веранде были поставлены норвежец и Кри с наказом стрелять в чужих без предупреждения. Тристан поехал в старом костюме Сэмюэла, своего у него не было, и с сумкой, полной денег и нижнего белья. В сумке лежал дедов пистолет Бизли и охотничий нож ш а е н а В Нью-Йорке Тристан спешно купил костюм и автомобиль и помчался в с а р а т о г а с п р и н г с Несмотря на депрессию, сезон скачек был в разгаре, и он не мог найти жилья, поэтому устроился в туристском домике недалеко от г л е н ф о л с а Он сбрил усы, а на другое утро купил у конюха одежду и переоделся в нее под трибуной с орущими зрителями. Между заездами он носил ведро с водой и скребок и наблюдал за величавым парадом лошадей. Участниц очередного заезда, когда их проводили перед публикой по стриженной траве за трибуной. Он внимательно рассматривал толпу и углядел Альфреда с тестем и Сюзанну под п а р о с о л ь к о й Их окружали модные владельцы лошадей с вкраплениями вандербильтов, гестов, уитни и уайденеров. Потом заметил, как будто бы одного из ирландцев возле пышной клумбы – Он был щеголевато одет, но все равно чем-то выделялся. Тристан направился к выгулу перед конюшней и нарочито прошел мимо крупного краснолицего в о мужчины, разговаривавшего с Жакеем. Он узнал голос третьего человека, который бил его в Сан-Франциско. Тристан не посмотрел в его сторону, а вошел в конюшню, где ему приказали почистить стойло. Потом в конюшне появился ирландец. Неуверенно огляделся и зашел в пустое стойло по малой нужде. Тристан последовал за ним и пригвоздил е его...